Глава вторая. «А я уже почти поверила, что Марк изменился», — посетовала, прикрыв за принцем дверь. «Может, это и не он был», — предположил Джереми. «Как проверить?» «Похоже, что никак». Сойер хмыкнул и шумом отхлебнул остывший чай. «Но я бы ему не доверял». «Поддерживаю». Май закивал. Вдруг он нарочно предложил совместные тренировки, чтобы понять, какие еще козыри у нас имеются. — А ты прав, — согласилась с лекарем. Знание сильных и слабых сторон противника — верный путь к победе. Однако нельзя недооценивать навыки опытных участников соревнований. Ну а кто нам помешает изучить повадки и хитрые приемчики главного соперника? Предупрежден — значит вооружен. — Хм, неплохо звучит, — оценил Джер. «Так ты предлагаешь согласиться?» «Скорее да, чем нет. Взвешиваю, за и против», — ответил задумчиво. «И в свете новых обстоятельств считаю, что собственный язык жестов жизненно необходим». На этот раз возражение не последовало. Мы живо накидали слова клятвы, которые защищало бы от различных воздействий. Попутно я старалась задавать такие вопросы, ответы на которые знали лишь настоящие Сойер, Джер или Май. Сам ритуал решили провести подальше от лишних свидетелей и выбрали для этого заповедник. Никого ведь не удивишь тем, что после трехдневного отсутствия мы соскучились по питомцам. А я и правда так обрадовалась встрече с царапкой, что чуть не расплакалась. Виверна почуяла меня, едва я переступила порог питомника она шумно крякала и хлопала крыльями, выказывая недовольство, что ее оставили одну. затем долго вздыхала, обнюхивала меня с ног до головы и фыркала, выпуская пар из ноздрей, и только потом позволила себя обнять. Ты самая замечательная виверна на свете и самая любимая, да, красавица. А какие у нас очаровательные коготочки, а крылышки! «А как мы воинственно плюемся огнем! Пусть только враги попробуют напасть!» «Заскучала тут моя хорошая! Идем гулять!» Наговорив царапки кучу комплиментов и выдержав попытки обслюнявить шершавым языком в порыве чувств, забрала животное из загона и направилась к заповеднику. Парни с кошками уже ждали на той стороне. Судя по следам шерсти на одежде Кина, и зализанной прически Конга у них тоже не обошлось без жаркой встречи. Злюк и саблезуб так и ластились к хозяевам, терлись мордами и подставляли лобастые головы для почесывания. Учитывая, что шерстинки у зверушек с металлической составляющей, то еще испытания для одежды и остальных частей тела. Каллерс разумно держался в сторонке, изумленно наблюдая за ребятами и животными. А ведь лекарю тоже понадобится зверь. Или на играх кому-то придется нести на себе двоих седаков. «Май, а ты бы хотел завести питомца?» огорошила парня вопросом. «Царапка, только далеко не убегай», крикнула вдогонку искательница приключений, которая уловила момент, когда я отвлеклась, и рванула на свободу, расставив крылья в стороны. «Прежде не задумывался», — честно ответил парень. Это же такая ответственность. Дополнительные расходы, да и вообще. Ладно, в академию, а потом где содержать животных? Эм, не задавалась прежде этим вопросом. Решение наверняка есть. Мы же не первые маги с ручными хищниками. Хотя в квартире такого питомца не поселишь, — пробормотала озадаченно. — А что тут думать? — подошел Сойер, отпустившийся близубу побегать. При дворе любого правителя обустраивают специальные вольеры для магических животных. Некоторые только рады взять на службу сразу две боевые единицы. Зверю уже не нужно жалование, Хотя расходы на прокорм отдельных видов тварей обходятся дороже, чем услуги самого мага. Но тут уж кто и как договорится. И в той же мере только рады будут лишний паре клыков. Так что ты подумай, Фел не зря об этом спросила. Если не заведешь зверя, значит, нам по очереди придется тебя страховать. — Не знаю даже, — лекарь растерялся. — А где раздают питомцев? — Ха! Скажешь тоже — раздают. Вот насмешил, — фыркнул Джер. — Да мы два месяца искали подходящих зверей в Ульсарионе, а после еще и приручали с риском для жизни. — Как это? Когда вы успели? — удивился Май. Да и я прежде не слышала подробности. «Как? Как?» — буркнул Сойер. «Просто!» Проследили, когда у старших курсов практика начнется, да и прибрались следом за ними в Ульсарион. Три месяца блуждали по лесам, удирая от хищных тварей, пока они наткнулись на адептов из академии. Они нас и вывели. А тут всего двое суток прошло, никто и не хватился пропажи. От ректора только нагоняй получили, а потом от декана досталось который поставил условия обязательного участия в играх. Мы сами хотели, только что, считай, легко отделались. «А законные способы завести питомца существуют?» — почесав макушку, уточнил Май. «Может, приют для бездомных или для тех, кто потерял хозяина?» «Ну, это у темных лучше спросить. Они питомник содержат и отловом опасных хищников занимаются, но учти, темным нельзя доверять», — предупредил Джер. Подсунут бесполезную тварь, намучаешься только, а им развлечение, со стороны понаблюдать, что из этого получится. Вот случай недавно был, когда первокурснику посоветовали питомца: на вид большой, грозный, как наш бершит с когтями, бронированным панцирем, устрашающей мордой. Парнишка повелся и даже на привязку согласился, а после выяснилось, что зверь мухи не обидит. Питается листьями и ягодами и корой деревьев. А еще у него слабая психика. Стоит напугать, как он трястись начинает и гадить, гадить и трястись. Угадай, как его прозвали адепты? Ладно вам на темных наговаривать, с улыбкой осадила Шутников. Прежде чем заводить питомца и соглашаться на привязку, следовало узнать о животном хотя бы минимальную информацию. Если адепт отнесся к вопросу безответственно, поленился заглянуть в библиотеку, чьи это проблемы, «Давайте подождем Арвин, и тогда подумаем, как быть. И вообще, мы сюда зачем пришли?» За четыре часа прогулки мы многое успели. Вдоволь пообщаться с питомцами, дать клятвы и отработать условные знаки. Заодно я поинтересовалась у Соэра, как у него обстоят дела с Элианной Дейнеру, несостоявшейся наемной убийцей Лиру. Декан пообещал уладить вопрос ее легализации в академии. При упоминании о девчонке глаза у Конга сразу заблестели. Ну, если магистр не сдержит обещания, то она сама появится со дня на день. Октавиан не нарушит слова, раз Анна уже выполнила свою часть сделки. Я погрустнела, припомнив обстоятельства. Фил, если уж зашла речь, что там произошло?» — полюбопытствовал Кин. «Ты плакала, декан сам на себя не похож был, а из информацию клещами не вытащишь». «Не надо, Джер!» — осадил друга Сойер. «Думаю, Фэл сама расскажет, если это коснется нас». «Только ведь коснулось уже, разве нет? Зачем строить домыслы или собирать сплетни, когда можно напрямую спросить? Магистр Вельгросу тоже входит в команду. Но такие вещи, как клятвы и язык жестов, обсуждаем и разрабатываем без него. Выходит, мы ему не доверяем. Почему? Между прочим, Арвин тоже нет с нами». Заметил Каллерс. Я не ожидала, что Джереми так быстро вычислит истину подоплеку моего предложения. Спасибо, Май, поблагодарила парня за тактичность и умение держать язык за зубами. Но Джер прав. Я в растерянности. Вам я доверяю. А насчет Октавиана и остальных теперь не уверена. О, -о, -о значит, не показалось, Кин понимающе покачал головой. «Но вы ведь теперь женаты, что случилось?» «Случилось. Я задумалась, стоит ли делиться подробностями прошлого, и не увидела смысла скрывать правду от ребят. Пожалуй, начну с того, что под иллюзией Арвин во дворце оказалась моя сестра Ювеналия». «Серьезно? Но ведь получается, ее заколола Анна!» — ахнул Конг. «Она же сказала, что защищала тебя и магистра, потому что та девчонка приказала убить вас». «Вот именно, Сойер. Но ты не знаешь главное. Девять лет назад Октавиан и Ювеналия собирались пожениться. И так совпало, что обоим пришло письмо из академии. На испытательные экзамены они отправились вместе, но прошел его только Октавиан. Сестра пропала, и после безуспешных поисков ее признали погибшей. Проблема в том, что наши отцы заключили брачный договор, согласно которому Октавиан Вильгросса должен был жениться на дочери Прокула и Увеналия Ромелина. На какой из дочерей не уточнялось, потому что на тот момент в брачный возраст вошла только Ювеналия. Но раз уж ее не стало, эту обязанность переложили на меня. Последние девять лет я провела в изоляции. Круг общения ограничивался служанкой и учителями, которые обучали всему, что положено знать, примерной жене Патриции. Изредка в гости наведывался сенатор Ампли вельгроса и тогда отец нарочно звал меня прислуживать за столом, полагая, что жених похож на отца, я всеми фибрами ненавидела предстоящий брак. Едва представилась такая возможность, я сбежала в академию. Угадайте, с кем я столкнулась в первый же день? — Ого! — Джер озадаченно почесал макушку. — Вот это совпадение! Еще и факультет попался тот! которым заправляет магистр. «Да уж, а как он отреагировал на возвращение ювенали поинтересовался Сойер. «Я бы удивился, встретив человека, которого считал погибшим». «Поверь, декан тоже удивился», — хмыкнул Май. «Да так, что почти поддался уговорам бывшей невесты убить нашу Фэл. «Чего?» — вытаращились оба парня. «Они любили друг друга». И Октавиан винил себя в гибели невесты. Зачем-то попыталась оправдать мужа, но это так жалко прозвучало, что я расстроилась. Не вмешайся вовремя, Анна, и мы бы сейчас не разговаривали. «Простите, мне нужно побыть одной. Царапка, идем!» — позвала питомца и направилась к выходу из заповедника. К себе возвращаться не хотелось, так что я задержалась в питомнике. Прибралась в загоне, хотя там было чисто, Налила свежей воды в поилку, а потом забралась на лежанку к царапке, обняла ее и долго плакала, пока не сморил сон. Пригрелась под теплым бочком, когда виверна прикрыла меня крылом и молча сочувствовала моему горю. Проснулась я от шума в коридоре. Среди голосов узнала парнишку, прибирающегося в загонах, друзей и, как ни странно, Марка. «Немедленно открывай клетку!» «Мы сами убедимся», — требовательно верещал принц. «Магический сигнал, исходящий от ученического жетона адептки, показывает, что она провела в питомнике всю ночь», — взволнованно пояснил магистр Вильгросса. «И он тут уже вернулся?» «Эта бешеная тварь наверняка напала на Фел. как обычно поспешил с выводами Аврелиус. «Давно пора на убой отправить». Царапка хозяйку пальцем не тронет. Выступил в защиту питомца Сойер. Наверняка всему найдется разумное объяснение. Не думаю, что Виверна проявила агрессию. На двери загоны щелкнул замок. Не помню, разве я его закрывала? Вот, убедитесь. Животное спокойно отдыхает на лежанке. Потому что обожралась. Не унимался Марк. Гляньте, как брюхо набито. Да. Похоже, пора выбираться из укрытия. Представляю, как я выглядела после ночи в загоне для животных, да еще зареванная и с опухшим лицом. — Привет. А вы чего здесь забыли? Осторожно сдвинув крыло царапки и высунув голову, поинтересовалась я.